«О, Ральф, о, мой бог! Ральф, ты видишь? Ш-ш-ш, Луиза, ш-ш-ш!» Прямо перед ними была маленькая грязная коморка, одновременно служившая и кухней, и столовой. Помещение казалось убогим и жутким. Посредине располагался стол, у которого, по мнению Ральфа, спилили большую часть ножек. Остатки еды — нечто серое, протухшее и нечего. Киселеобразные, по виду напоминающие засохшую жижу, на дне миски стояли на столе рядом примостился единственный грязный колченогий стул. Справа от стола находился примитивный стульчак, представлявший собой просто ржавое металлическое ведро с выдружжённым на него туалетным сиденьем. Оттуда отвратительно несло Единственным украшением коморки служило висящее на стене старое зеркало в бронзовой раме, такое тусклое, что, глядя в него, можно было подумать, будто смотришь сквозь толщу воды. Слева от зеркала располагалось некое подобие кровати, состоявшее из грязного матраца и мешка, набитого то ли соломой, то ли сбившимся пером. И подушка, и матрац спазматически измерили, посевечивали. Потом существо, пользовавшееся ими, сны, прячущиеся внутри этой подушки, свели бы меня с ума, подумал Ральф. Где-то внизу, одному Богу известно, как далеко гулко капала вода. В арочном проёме на противоположной стене виднелось нечто вроде кладовой, где беспорядочной кучей были свалены разнообразнейшие предметы. Ральв даже моргнул пару раз, словно желая убедиться, что он действительно видит всё это. Да, это именно то место, подумал он. Здесь мы найдём то, ради чего пришли. Луиза, словно в состоянии трансового гипноза, медленно двинулась в сторону второй арки. Её губы дрожали от страха, но в глазах светилось безудержное любопытство. Именно такое выражение, по мнению Ральфа, было у жены герцога Синия Борода, когда она открыла дверь комнаты, в которую ей запрещалось ходить. Неожиданно к Ральфу пришла уверенность, что отропа спрячется за этой аркой, держа наготове ржавый скальпель. Поспешив за Луизой, он остановил её у самой арки. Ральф схватил женщину за руку, приложил палец к губам и покачал головой, приказывая мульчит он присел на корточки опёршись рукой о грязный пол словно спринтер в ожидании выстрела стартового пистолета затем ринулся в помещение наслаждаясь податливостью тела даже в такой момент сделав кувырок через плечо и катясь клубком ногой он задел коробку рассыпав по полу массу вещей Непарные перчатки и носки, несколько старых книжек в мягких переплётах, шорты, отвёртку с бордовыми пятнами, то ли краски, то ли крови, на стальном стержне. Ральф встал на колени и оглянулся на Луизу, застывшую в проёме арки с прижатыми к груди руками. По обе стороны арки никого не было, лишь коробки вплотную приставленные к стене. Ральф с удивлением читал надписи Смирнов G&B Jack Daniels Gilbease торговые марки известных фирм производящих спиртные сигареты Очевидно, отроп воспитал тайное пристрастие к коробкам, словно скряга, который никогда ничего не выбрасывает Ральф, там безопасно? Странное определение, но Ральф всё же кивнул и протянул руку Луиза поспешила к нему ещё раз поддёрнув юбку и с возрастающим удивлением оглядывая се вокруг. Пока они находились по ту стороне лавки в грязной брачной каморке от тропаса, кладовая показалась им большой, но уже находясь внутри, Ральф понял, что помещение гораздо просторнее, оно напоминало склад огромного магазина, целые ряды неровно составленных бутылок. Коробки стояли лишь возле входа. Всё остальное пространство было захламлено, являя собой на 2/3 лабиринт, а на треть заподню. Райф решил, что даже такое определение, как склад, не совсем соответствовало действительности, ведь где-то в нём мог скрываться Атропус. И если он там-то возможен, наблюдает за ними. А Ловиза не спрашивала, что именно они ищут. По выражению её лица Ральф понял, что теперь ей это известно. Когда она заговорила, от задумчивого тона её голоса у Ральфа холодок побежал по спине. Должно быть, он очень стар. Да, очень стар. Ярдах в двадцати от них, в глубине кладовой, наполненной тем же самым красноватым свечением, что и ведущая в нес лестница, Ральф увидел Большое помятое колесо, лежащее на плетёном стуле, водружённом в свою очередь на треснувший гладильный пресс. От вида этого колеса Ральфу стало совсем худо, словно метафора, созданная его умом в помощь пониманию концепции К, воплотилась в реальность. Он заметил ржавую стальную полоску вдоль внешнего ободка колеса и понял, что оно принадлежало велосипеду. Правильно. Это велосипедное колесо ему никак не меньше века, подумал он удивлённо. Сколько же людей, наверное, десятки тысяч, умерло в Дели с тех пор, как Атропов приволок сюда колесо, и сколько смертей стало обычай слепого случая в каких веках, нельзя сказать, возможно, это тянется с самого начала, когда бы и как бы не началось. И все это время Атропос забирал что-нибудь у каждого, кого он обманул. Здесь и хранились его трофеи. Здесь и хранились. Ральф, оглянувшись, он увидел, что Луиза протягивает к нему обе руки. В одной она держала панаму с выемкой на полях, а в другой темную расческу, которую можно купить в любой ловчонке за доллар двадцать девять центов. Призрачное оранжево-желтое сияние по-прежнему липло к расческе, что вовсе не удивило Ральфа. Каждый раз, пользуясь расческой, хозяин, словно перхоть, оставлял на ней немного сияния как своей ауры, так и веревочки. Его не удивило также, что расческа лежала рядом с Панамой МакГоварна. Последний раз он видел обе эти вещи вместе. Он помнил саркастическую ухмылку Атропоса, когда тот снял Панаму, и сделал вид, что причёсывается, а потом он подпрыгнул и щелкнул каблуками. Луиза показывала на старое кресло-качалку со сломанными полуднями. Панама лежала на сиденье, расчёска была под ней. Она ведь принадлежала мистеру Уайзеру, правда? Да. Луиза немедленно протянула вещи Ральфу. Лучше ты возьми. Я не такая растяпа, какой считал меня бил, но Иногда я всё же теряю вещи, и я никогда не прощу себе, если потеряю это. Ральф, взяв расчёску, начал было засовувать её в задний карман брюк, но, вспомнив с какой лёгкостью отропус извлёк её, положил расчёску в глубокий боковой карман, затем оглянулся на Луизу, уставившуюся на панаму Макговерна с видом Гамлета, философствующего над черепом своего бедного Йорика. Ральв заметил бы её в ее глазах слёзы, и женщина отвела взгляд. Он любил эту панаму, бил считал, что в ней он выглядит молодым и щеголеватым, хотя это не так, но он думал, что выглядит хорошо, и это важно. Ты согласен со мной, Ральв? Да. Луиза бросила панаму обратно на кресло и повернулась к коробке набитой одеждой, как только Она отвернулась. Ральф, нагнувшись, заглянул под кресло в надежде увидеть сверкание серьёжек. Если панамы билли и расчёска Джо лежали здесь, тогда, возможно, серьги Луизы. Но под креслом ничего не оказалось, кроме пыли и вязаного детского башмачка. Невозможно, чтобы всё произошло так легко и просто, подумал Ральф, вставая и отряхивая колени. Внезапно на него обрушилась невероятная усталость, а не без всяких хлопот. Почти сразу же отыскали расчёску Вайзера. Хорошо, просто великолепно. Но Ральф подозревал, что это лишь показная удача. Ему по-прежнему нужно было волноваться по поводу Серёжиных визы и, конечно, сделать то, ради чего их сюда послали. Что это было за дело, он не знал. А если кто-нибудь сверху и рассывал инструкции до него они не дошли. Вывиза, у тебя есть соображения по поводу Ш <Celebr Kendige> Что это вон, Выза? Нет. Тихо, Ральф, слушай. Ральф прислушался. Сначала он ничего не услышал, затем мысленно ощутил сжатие, щелчок, очень медленный и осторожный, на этот раз. С лёгкостью пёрышка парящего в потоке тёплого воздуха Ральф Скользнул немного вверх и услышал тихий продолжительный звук, похожий на скрип дверных петель. Было что-то знакомое, не в самом звуке, но в навеянной им ассоциации, похоже на сигнализацию против взлома или на сигнал дымоулавливателя. Это зовут нас. Выиза ледяными пальцами схватила его за руку. Вот оно, Ральф, то, что мы ищем. Слышишь? «Конечно, Ральф слышал, но чем бы ни был этот звук, он не имел никакого отношения к серьгам Луизы, а без них он отсюда никуда не уйдет. «Ну давай же, Ральф, давай, мы должны его отыскать!» Он позволил Луизе увлечь себя дальше в глубину кладовой. Во многих местах завалы сувениров Атропоса фута на три возвышались над их головами. Как удалось такому тщедушному коротышке, мерзкой козявке, справиться?» Ральф не знал, возможно, с помощью левитации, но в результате он потерял ориентировку среди завалов, пока они блуждали петляя, поворачивая и иногда возвращаясь назад. Наверняка он знал лишь то, что теперь звук стал громче. По мере их приближения к источнику гудения тот превратился в жужжание насекомого, неприятно действующее Ральфу на нервы. Завернув за угол, Ральф увидел гигантскую цикаду уставившиеся на него тусклыми чёрно-коричневыми зрачками размером с грейпфрут хотя отдельные ауры предметов сваленных с бочтом хранилище и развеялись как исчезает аромат цветка засушенного между страницами книги они всё же присутствовали здесь под слоем зловония от тропаса даже на этом уровне восприятия когда все чувства альфа были разбужены и настроены Невозможно было, улавливая эти ауры, не испытывать к ним отвращения. От немых следов смерти жертв слепого случая веяло ужасом и патотикой. Ральф понял, что ужасное место не только музей или логово крыс, оно было языческим храмом, где Атропов исполнял собственную версию святого причастия, используя вместо хлеба и вина печаль и слёзы. Блуждание Ральфа и Луизы по узким кривым проходам между кучами хлама стало мрачным, разрушающим душу и тело экспериментом. Каждый не вполне бесцельный поворот выставлял на обозрение сотни новых предметов, видеть и вспоминать о которых Ральфу не хотелось. Каждый предмет издавал свой собственный крик боли и отчаяния. Ральф не удивлялся, что Луиза разделяла его чувства. Идя позади него, женщина тихо всхлипывала, сдерживая подкатывающие к горлу рыдания. Здесь валялись искореженные детские саночки с привязанной к ним веревкой. Ребенок, которому они принадлежали, скончался от конвульсий в морозный январский день 1953 года. Был здесь и шест мажоретки, обернутый по спирали красно-белыми тентами. девушку изнасиловали и забили до смерти камнем осенью 1967 года. Убийца, так и не пойманный, спрятал тело в небольшой пещере, где её останки вместе с прахом двух других жертв покоятся. И по сей день обнаружили они брошь с камеей, принадлежавшую женщине, которой на голову упал кирпич, когда она шла по Main Street, чтобы купить свежий номер журнала Vogue. Вogue один из самых популярных в Америке журналов для женщин. Выйди, дамы, из дома секунд на 30 раньше или позже, она осталась бы в живых. Находился здесь и дешёвый нож мужчины, случайно застреленного во время охоты в 1937 году. Видели они и компас Boy Scout, сломавший шею во время подъёма на гору Catadin. допочек маленького мальчика по имени Гейдж Крид, которого переехал бензовоз, мчавшийся с превышением скорости по шоссе номер 15 Владлаво кольца и журналы, брелки от ключей и зонтики, шляпы и очки по гремушки и радиоприёмники, они различались лишь видом, но суть их была одна и та же. Тихие, печальные голоса людей вычеркнутых из пьесы в середине второго акта, в то время как они ещё разучивали свои роли, готовясь к третьему, людей бесцеремонно изгнанных, чьи дела остались незавершёнными, а обязательства невыполненными. Люди, единственным преступлением которых было то, что они родились во владениях слепого случая и попались на глаза сумасшедшему с ржавым скальпелем в руках. Луиза всхлипывала. Ненавижу его. О, как я его ненавижу. Ральф понимал, что она хочет сказать. Одно дело слушать разглагольство не клотоила Хесиса о том, что отропус является частью некой большой картины, возможно, даже служит высшему предопределению, и совсем другое смотреть на кепку маленького мальчика, который упал в заброшенный подвал и умер в темноте, умер в огне. Умер, сорвав голос после шестичасового призывания любимой мамочки. Ральф, протянув руку, дотронулся до кепки. Её хозяин называли Билли Уэттерби, и его последняя мысль была о мороженом. Ральф сжал руку Луизы. Ральф, что происходит? Я слышу твои мысли, уверенно. Но это скорее похоже на шёпот. Я думал о том, как мне хочется сделать отбивную котлету из этого ублюдка Луиза возможно нам удастся проучить его показав как кого не спать по ночам как ты относишься к подобной идее Луиза согласно кивнул